падало небо, небо того мира, который был для просфоры надежным подспорьем, и все той же землей обетованной, где можно уверенно стоять на ногах, не боясь провалиться в холодные пучины непонимания. Но теперь все вокруг осыпалось, и ладно с ней с землей внезапно ставшей зыбким песком. Само небо рушилось, огромными плитами осыпалось вниз и разбивалось в отголосках хрусталя, такого хрупкого и недолговечного. Мир разваливался со всех сторон, словно колонны, держащие его, вдруг ослабли и теперь с грохотом заваливались, поднимая клочья белоснежной удушающей пыли. Сначала Просфора бежала, сама не понимая куда, лишь бы не оставаться на месте, лишь бы вернуться домой поскорее. Как оказалось, бежала она вниз по лестнице, потом, обессилев, нашла темный угол, села, облокотившись о каменную стену, кинув свитер рядом. На девушку накатила неизбежность, противная, как слишком накрахмаленная блузка, попадам с такие терпеть не могла. Просфора долго держалась, останавливала саму себя, но все же заплакала. Ненавидела плакать, слезы тормозили, не давая шагать вперед. Она только и знала, что идти напролом идти вопреки плюя на себя, на желание и ощущения. Ты должна шагать, ты просто обязана, иначе ты будешь просто ничем. И так не можешь справиться с собой, с внешностью, с этой идиотской кухней. А как ты хочешь прийти к мечте по-другому, когда сама по себе кривой ствол дерева с зарубками и сучками во всем? Сначала это убийство драконихи, абсолютная темнота. Потом черепа Грифонов, кухня, дядя, а теперь еще и война. Все то, чего Просфора не понимала, не могла вообразить и боялась, обрело вдруг порочную форму. И ведь ничего не сделать, ведь она попадам с... Просто песчинка в этих часах почему-то монотонна черных и бездонных. Крупинка, которая не может обратить события вспять, рушит обещание, прежде всего перед собой, обещание идти, не сдаваться и не плакать. А ведь нарушить обещание самому себе – самое страшное, что только может произойти. Но сил шагать больше не остается. Хочется упасть и слиться с общим потоком этого зыбкого, текущего сквозь пальцы, гадкой слизью песка. Не думать, что правильно, а что нет. Просфора вжалась в стенку еще сильней. «Как хорошо», — подумала она сквозь слезы, — «что здесь никого нет, как хорошо, что...». Раздались спешащие шаги. Через несколько минут девушка, сидящая с закрытыми глазами, просто ощутила, что рядом стоит кто-то. Ей было абсолютно неважно кто. «Нет», — проговорила Просфора сквозь слезы. «Не надо, не надо ничего говорить просто». Она всхлипнула. Теодор Дедмин сел рядом, попадам с видела, но слышала и ощущала, как тот облокачивается о стену. «Но ведь не случилось ничего страшного», — пробормотал он. Просфора услышала в этом такую концентрацию детской наивности, что даже своим ушам не поверила. Случилась война. Нашла силы выдавить просфоры. Точнее, только случится. Случились мертвые грифоны, вообще все грифоны и... мертвые драконы. Она услышала, как Тедди перестал шебуршать и замер. «Драконы?» Голос его тут же изменился, словно мальчик внезапно набрал в рот воды. «Но драконы не опасны?» «А грифоны были опасны?» Всхлипнула девушка. «Их убивают не потому, что они опасны, а потому что они необходимы. И делают это так же легко, как берут с полки новую книгу. Будто она... будто они какая-то... вещь». «Будто они...» — подумала девушка следом. Тоже стали големами. «Зачем убивать драконов? Они ведь восхитительны!» От последнего слова Тедди Теодора у Просфоры перед глазами заискрилась. На темноте меж прыгающих бело-желтых пятен появился радужный водоворот. «Они просто для чего-то нужны!» «Тогда нужно с этим что-то делать!» Просфора попыталась хихикнуть, но получился жалкий булькающий звук. «Что?» «Ничего». Взрослые называют это обостренным чувством справедливости. «Что мы можем сделать?» Ровным счетом, ничего. «Но вы...» «Я — это просто я, ни больше, ни меньше. Просфора отмахнулась бы, но рук не хотелось поднимать, они намертво обхватили колени, где я и где все остальное». «Вот тут замолчал уже Тедди». Просфора подумала, что он уже давно ушел, а потом услышала тихое вслипывание. Девушка все же решилась подглядеть. Приоткрыла один глаз и увидела, как мальчик тихоненько плачет. «Но ты-то куда?» «Я не хочу, чтобы все драконы вымерли. Я не хочу, чтобы всех их переубивали!» «Я тоже». Вздохнула она и снова закрыла глаза. «И Альвио, я уверена, тоже». При мысли о драконологе темнота перед глазами сменилась картинками родных крыш из багряной черепицы и с внеземной воздушностью осыпающихся листьев. Еще сильнее захотелось домой. Он, Аллио, наверное, сидит сейчас в кабинете, зарисовывает что-то, беспокоится за нее и за свою тетрадь, наверное, тоже. Не глупо ругать его за это, он так сходит с ума по своим фантастическим зверям. И папа, наверное, тоже переживает, не находит места и не справляется с гостями. Она должна была вернуться вчера вечером. Папа Дамс попыталась встать, но сил не хватило даже на то, чтобы подняться. Просфора подумала о дяде, о том, как этот добрейший человек убивал Грифонов, о том, что видела в его глазах изумрудами зеленеющее сомнения в поступках, прошедших и грядущих. От последних сказанных им слов по просьбе Кейзера о ее выводе из игры Просфору трясло. В голове ничего не укладывалось. Словно в круглое горлышко кувшиной с упорством просовывали квадратную коробку, зная, что это невозможно, но не бросая попыток. Ладно. Наконец открыла глаза Просфоры. От света магических ламп защипала. Нужно вставать и идти. «Куда?» Тедди шмыгнул носом. «Домой. У меня остался только один вариант». Просфора приподнялась с большим трудом, ноги словно перестали чувствовать землю, казалось, что вставать вообще некуда. Выпрямишься и со свистом полетишь вниз. Ты же пружиной вскочил с места, я помогу!» «Нет, спасибо», — отмахнулась девушка. «Не надо, иди на кухню». Последние слова она произнесла с таким трепетом, будто собиралась возвать к космологической сущности Этой простенькой формулой заклинания. «Но вы шатаетесь?» «Да?» Удивилась попадам, наклонившись в сторону. «Ничего, сейчас разойдусь. Делай свое дело, а я... Я правда поговорю с Альвию, если успею». Ей снова захотелось заплакать, но на этот раз сама не понимая, как она сдержалась. Где-то там внутри нее слезы посредством мистической трансмутации превратились в темную ярость, осевшую на дне, и просфора зашагала дальше. Взгляд, ставший размытым, затянутый туманом, отказывался воспринимать детали. Все барельефы и колонны, магические лампы и люстры, ступени лестницы и огромные угловатые каменные своды смазывались, растекаясь, как тающее масло единственное что девушка четко отличала в этой муче — копошащиеся люди возникающие очень четкими строгими и будто бы сферами на фоне белого настолько уж контрастными точками мундиры мелькали перед глазами поднимались и спускались по лестнице некоторые даже здоровались но попадамс уже не обращала внимания на эту одежду недавно казавшуюся ей столь странной голову поделили между собой две глобальные мысли дом и война. И не особо, надо сказать, уживались. А потом она узнала... Даже сквозь размытый вихрями мир узнала мэра Кейзера, поднимающегося навстречу. Ей стоило убежать. Нет, критически нужно, необходимо было бежать. Но вместо этого весь скопившийся в душе осадок будто поднялся наверх, засорил здравомыслие и вспыхнул горючей смесью, подобно той, какой алхимики развлекают детей. Внутри щелкнул некий металлический механизм, заглушив все остальные мысли, и Просфора чуть ли не рванула вперед к мэру, который, ясно дело, заметил ее, но с места не двигался. «Вы... вы...» Она не могла подобрать слов, подошла совсем близко. «Зачем убивать грифонов, драконов? Зачем эта война? Я... я... я...» «А вот что, я?» — придумать не выходило. «Ну не... Я не дам вам этого сделать, же в самом деле. Тогда что?» «Вы просто не знаете, что это такое?» — холодно и будто на автомате ответил мэр. «Что значит иметь в голове эти лишние металлическим рокотом отзывающиеся мысли?» Кейзер не догадывался, что она прекрасно знала. А про не успела сообразить, о чем он. Думаю, дядя уже рассказал вам обо всем и, наверное, попросил уезжать из гор. Но вот вы встретили меня. Вот эта девушка прекрасно осознала и тут же похолодела. Дура, думала она. Дура, чем же ты думала? Я говорю вам то же самое. Идите. «Уезжайте. Я не трону вас. Даю фору. Вы все равно не сможете ничего сделать. Правильно думайте, читаю по глазам. А я и так слишком заморал руки. Не ради этого все затевалось. Далеко не ради этого». Он хмыкнул, будто попытавшись рассмеяться, и пошел дальше, вверх по лестнице. Девушка, оцепеневшая, некоторое время простояла в одиночестве. Потом поняла, что ей просто очень сильно повезло и поспешила прислушаться к совету, который ей давали уже дважды. Она впервые в жизни почувствовала почти буквально, как смерть дышит в спину. Добравшись до первого этажа, Просфора взглянула на огромного, безмолвного анимуса. Тот мертво стоял на пьедестале, девушке показалось, что он выглядит мрачнее обычного, словно грустит о чем-то. Ей снова захотелось плакать, ведь не может город, где впервые придумали Голема начать войну, не может запомниться этим. Мундиров стало больше, они будто наточенными лезвиями кинжалов вгрызались в картину мира, оставляя зарубки. Просфора посмотрела на величественного первого в семи городах Голема, захотела снова упасть, но удержалась и, как всегда, зашагала дальше. Оставалось просто дойти до вокзала, и все бы кончилось, точнее, кончилось бы вообще все. Смысл терялся, таял, как тонкая эфемерная паутинка, а фигурки людей, хотя бы догадывающихся о грядущей войне, как было уверено Просфора, заставляли его исчезнуть еще быстрее. Раздался кашель. Он девушке сразу не понравился, но она не сразу поняла, чем конкретно. Сообразила лишь тогда, когда зрение прояснилось и Просфора обернулась. Оказалось, уже поздно. «Какие люди!» — ухмыльнулся Фюзель ртом бездной. «Даже и не думал встретить здесь, хотя... Кого я обманываю, только на это и рассчитывал. Ох, Кельш, Кельш, ну ты у меня!» Просфора среагировала на удивление быстро, будто вновь оказавшись в ногах из глины во время наплыва пьяных посетителей. Ударила испражненца локтем в живот, но не нанесла никакого вреда. В пузе фюзеля, как в болоте, все тонуло. Он больно схватил ее, прошептав на ухо. Искал одного попадамся, нашел другого. И так даже лучше. О, нестабильность про себя взвыла попадамс. Дядя заодно и с фюзелем. Нет, это... Она вдруг вспомнила, что может заорать. Это хоть слегка решит проблему. Испражненц, видимо, догадался о ее намерениях. «Только попробуй, и я прикончу тебя на месте. Думаю, исходя из грядущих событий, меня простят». «Да уж», — подумала девушка, вспоминая слова дяди и встречу с мэром. «Все, видимо, будут только рады». Фюзель потащил ее за собой, держа так крепко, что и не вырваться. Тем более сил никаких не осталось. Испражненц затащил ее в сторону кухни в одну из кладовых – Панический страх стал подступать к горлу мерзким комком. Девушка ощутила, как медленно теряет над собой контроль, будто бы задыхается, погружаясь все глубже и глубже. Кухня оказалась слишком рядом. Да и кладовая, куда затолкал фюзель, с ее мешками крупы и картофеля сушеными травами, сваленной в кучу чистой утварью, очень уж походила на роковое кухонное помещение. Испражненц захлопнул дверь, толкнув Просфору в сторону мешков. Та еле-еле удержалась на ногах. И тут хозяин рваных крыльев дракона пошел в банк «Ты многое пропустила, просфора, хихикнул он. «Пока ты прохлаждалась здесь, я успел спалить проклятые ноги из глины к нестабильности». <х elle> Девушке показалось, что она ослышалась. Хотела верить, что услышалась. «Что?» — выкрикнула она на мгновение, вытеснив страх. — Ах ты! — О, обзываться можно сколько угодно, но и все так красиво! Испорожнен схлопнул в ладоши, подумал, наврать ли ей про смерть отца, но, увидев состояние просворы, смесь паники и гнева, лицо, налитое красно-белое, словно клубника со сливками и краской, передумал, понял, что пора действовать, что ж там резину тянуть. Он резко схватил девушку за волосы. Швырнул в сторону, пока что она устояла. Я очень постараюсь сделать все быстро, если смогу удержаться от удовольствия. Он опять схватил ее за волосы и задрал ей голову. Но боюсь, не смогу. В такой-то тет-тет обстановке. Взгляд просфоры заплыл. Снова от осколков падающего неба, ставших слезами, от обиды, что даже собственный дядя не поможет. Найди он ее сейчас, тоже убил бы». Слишком резко задумалась Попадамс. Она стала лишней, хотя оставалась просто собой. Ничего ведь не могла поделать. Никому помешать. Фюзель потянул за волосы сильнее. Дулька развязалась, и девушка закричала. А потом резко наступила свобода. И закричал, как простывшая выдра, уже испражненц. Самопровозглашенный император Таверн повалился на мешки, ругаясь и неуклюже ворочаясь, пытаясь подняться. На слишком контрастном фоне заплывшего дымкой мира разрасталось красное пятно. Девушка сперва не обратила никакого внимания, но потом резко вернулась к этой маленькой детали. Схватившись за нее, такую непривычно яркую, как за нить клубка, Попадам постепенно распутала мир до привычного восприятия. Четкость приобрел каждый предмет, резко ударив по глазам, зато вернув все вокруг к привычным настройкам. Красное пятно оказалось кисточкой шарфа. Ну, подумала про сфора шарф и шарф, что уж с ним там. А потом до нее дошло. Она подняла глаза, длиннющий шарф, казалось, не кончался. Альбио! крикнула она, чуть не кинувшись на него. Тихо-тихо, спокойно. Прошептал он. «Все нормально, все нормально». Просфора вгляделась в его лицо. «Альвео, что с твоим глазом?» «Я даже не буду просить тебя угадать, чьи это выходки». «И твой шарф обгорел?» Она вспомнила слова Фюзеля. «Альвео, Альвео, ноги из глины, что правда?» Тут испражнен, поднялся, чуть ли не зарычав. Драконолог легонько толкнул попадамс в сторону. Кюзель уставился вперед налитыми будто бы слезью глазами. «Я ведь не просил тех идиотов убивать тебя, знаешь ли». Сквозь зубы прошипел он. «Просил избить так, чтобы не смог дойти до проклятого кабака, но они и с этим не справились. Так что, пожалуй, прикончу тебя лично, уж заодно». В слабоумие и отвагу Альвио играть не собирался. Они с испражненцем находились в абсолютно разных весовых категориях. Притом Физель явно гордился своей, находящейся где-то на уровне, его даже в бочку не запихнешь. Драконолог нащупал в кармане бархатную коробочку. Я так надеялся, вздохнул он, что до этого не дойдет. Альвио еще в кармане открыл коробочку. Вытащил оттуда нечто маленькое и кинул в рот. Только Просфора заметила, как это нечто мелькнуло кроваво-красным. «Нет!» — крикнула девушка, сама не понимая, как пришла в себя. «Не смей!» Но дело было сделано, Альвио захрустил захрустел магической карамелью. Фюзель, сперва ничего не понимающий, просто ухмылялся. Когда же до него дошло... И в руках драконолога вдруг вспыхнула синефиолетовая искра. Самопровозглашенный император Таверн попятился, уперевшись в стенку. Ты же себя прикончишь, промямлил испражненц с ровно противоположной уверенностью, что сейчас прикончат его. Альвио промолчал, только прищурился, нащупав магические нити, и будто обжегся в лицо фюзеля. Прилетела пара глиняных горшков, валяющихся в кладовой, как попало. Хозяин рваных крыльев дракона, то ли хлюпнув, то ли свистнув, то ли хрюкнув, отрубился. Драконолог открыл глаза и тут же сплюнул остатки карамели, закашлявшись. Ну что же, пробубнил он, кашляя. — Превращусь в пыль, собери меня венечком, ладно? — Альвео, — прошептал и Альвео, я Колючая паника перед кухней вновь сковала ее. Не так сильно, как обычно, просто на сознание наложился пульсирующий замок. Девушка уже не могла ничего говорить, апеллировала только несвязными звуками. Драконолог, не нуждающийся в дальнейших объяснениях, просто схватил просфору за руку и вытащил прочь из кладовой. Та глубоко задышала, когда они отошли на почтительное расстояние. — Альвео. Повторила она. Ты мог... Ты же мог убить себя, ты? Она начинала злиться, сама не понимала, почему. Но пока что я здесь. Улыбнулся он. И нам надо срочно убираться отсюда. Все расскажу потом, и чтобы не сказал тебе Фюзель, не слушай его. Он замолчал и вдруг вскрикнул. Просвора у тебя щеки и и глаза краснющие. Это он? «Нет, Альвео, это... она замялась. Расскажу потом, сейчас, что случилось». Перебил драконолог. «Случилось». Всклипнула она, сглотнув. «Альвео, они убили грифонов, они убили их всех». С этими словами она протянула тетрадь, которая чуть не грохнулась на пол. Драконолог успел ее подхватить. «Погоди». «Что?» на втором слове голос его окутал все предоставленное пространство ты искал куда ушли грифоны я нашла их черепат так много черепов в темноте они убили их всех всегда одного альвио молча шевелил губами то ли не знал что сказать то ли слова сами по себе пребывали в шоке никак не решаясь зазвучать но Что, ты хочешь сказать, что мы сами уничтожили целый вид? Но откуда? Тут он словно дал в себе ментальную пощучину, продолжив... Так, нет-нет, это сейчас неважно. Разберемся потом. Я съезжу в горы еще раз и все выясню. Сейчас мы приведем тебя в порядок и вернемся домой. Просфора будто не услышала его, подняла карие глаза, мерцавшие бронзовым блеском, и оттянула ворот свитера домой. Мы «Просто не можем, Альфи, у нас ждет война». Драконолог мотнул головой. «Что, война?» «Так, просфора, все потом, сейчас...» Очнувшийся Фьюзель уже застонал. «Бежим отсюда, на поезд». Девушка двинулась было с места, но тут замерла как вкопанная... Вспомнила о Тедди, который мог случайно наткнуться на этого идиота-испражненца, и довериться ему и… Нет, вдруг остановилась Просфора, сначала мы пойдем на кухню.